Командированный сидел по одну сторону стола, а хмырь по другую. Между ними лежала шахматная доска. Играющие сосредоточенно глядели на поле битвы. Хмырь был целиком и полностью одет в одежду командированного: костюм, рубашка с галстуком, ботинки. А командированный сидел раздетый, в трусах и в майке. Но на голове его Была шляпа. Али-бабай косой болели за спиной товарища. Али-баба молчал. Он ничего не понимал в шахматах. Косой тоже не понимал, но поминутно подсказывал. Ходи лошадью. Лошадью ходи, дурак. Отстань. Хмырь переставил ферзя и объявил: "Мат". Али-баба как бы, иллюстрируя сказанное, снял с головы командированного шляпу, И плавно перенёс её на голову Хмыря. Всё. Хмырь встал. Он был при полном параде, хотя всё ему было заметно велико. Рукава свисали ниже кистей, а шляпа сползала на глаза. Не всё, запротестовал командированный. Он вытащил из чемодана электрическую бритву и положил на стол. "Против бритвы пиджак и брюки", потребовал он. Один пиджак отозвался косой. Хмырь в торговлю не участвовал. Он был уверен в своих силах. Сел за шахматы. Некоторое время играли молча. А вот так пошёл конём командированный. Хмырь задумался. Лошадью ходи, нервно посоветовал косой. Отвались, раздражённо сказал хмырь. Лошадью ходи, век воли не видать. А мы вот так Зарал косуй и, не выдержав, передвинул пешку. Пошёл? вопросительно посмотрел командированный. Ну, пошёл, пошёл, с раздражением сказал Хмырь. Мат! торжественно объявил его противник. Хмырь посмотрел на доску, убеждаясь в проигрыше. Перевёл глаза на недоумённую физиономию Косова и, не выдержав этого зрелища, сгрёб с доски фигуры и швырнул их советчика. «Ты что делаешь?» У Косова от обиды и гнева задрожали губы. Он не терпел унижения при посторонних. «Ты кого бьёшь?» Он схватил шахматную доску и треснул хмыря по лысине. «Товарищи! Товарищи!» — заметался командированный. «Прекратите! Вы что, с ума сошли?» «Отставить!» Вдруг раздался резкий повелительный окрик. В дверях стоял Трошкин. Одним прыжком, оказавшись на середине комнаты, он схватил хмыря и и понёс из номера как щенка. Косой и Али-Баба последовали за ними. Проигравшийся и перепуганный командированный снова остался в одиночестве. Раздевайся сейчас же, верни вещи, с тихой яростью приказал Хмырю Трошкин. А это не видел, Хмырь выкинул кноссу Трошкина в фиг. Ему не хотелось расставаться с честно выигранными вещами. Трошкин не выдержал и размахнувшись С наслаждением дал хмырю по уху. Лёгкий хмырь отлетел в противоположный угол комнаты. Туда же подбежал косой и, воспользовавшись лежачим положением товарища, добавил ему от себя лично ногой в бок. Вот тебе. И в следующем мгновении сам отлетел в другой угол. Трошкин, не балуя разнообразием, съездил по уху и ему. Али-баба, полагая, что и его будут бить, присел на корточке, и замахнул над головой руками. Снимай, Трошкин поставил Хмыря на ноги. Тот не заставил себя ждать, стал судорожно стягивать всё выигранное имущество. Трошкин сгреб и вещи в охапку и пошёл к командированному. Вот, он бросил всё ему на постель, снял с себя джинсы и приобщил к возвращаемой одежде. Стыдно, товарищ, и вышел хлопнув дверью. Хмырь и Али-Баба лежали на постелях лицом к стене, а Косой стоял и смотрел в окно. Трошкин вошёл в номер, прошёлся по комнате и немного успокоившись, сказал: "Ну вот что. Если мы не хотим снова за решётку, если хотим до шлема добраться, с сегодняшнего дня склоги прекратить. Второе не играть, не пить без меня, не воровать. Жаргонные клички отставить. Обращаться друг к другу по именам, даже когда мы одни. Тебя как зовут? Он обернулся к хмырю. Гарик. Гаврила Петрович. Тебя? Федя, сказал косой. Тебя? Али-баба. Я кому сказал клички отставить? Это фамилия, обиделся Али-баба. А имя Василий Алибабаевич. Вася, как верблюда, отозвался косой. А меня, Александра Александрович. Всё ясно? спросил Трошкин. Ясно. Нестройным хором отозвались Фёдор Гаврила Петрович и Василий Алибабаевич. Трошкин обвёл их усталым взглядом. Как стемнеет, кассу будем брать, объявил он. И он пойдёт, косой кинул на Алибабаевича. Ион. Так он же на этом скачке расколется, падла, при первом шухере, скандально закричал Косой. Али-баба насупился, но промолчал. Пойди-ка сюда, Федя, Трошкин поманил Косова пальцем. Вот тебе бумага. Он пододвинул листок бумаги в линейку, лежащей на столе, чернила, ручку с пером. Пиши. Трошкин встал из-за стола и шагая из угла в угол, стал диктовать. Падла. Поставьтере. Нехороший человек. Раскалываться. Тере. Предавать. Сознаваться. Шухер. Тере. Опасность. Скачок. Ограбление. Записал? Записал, сказал Косой. А теперь, Федя, повтори Васе то что ты ему сказал на гражданском языке. «Ха!», -ха" — заржал косой и, заглядывая в листок, как в шпаргалку, медленно перевёл. «Так этот нехороший человек предаст нас при первой же опасности».